И экипажи торговых кораблей стали рассказывать о неизвестных судах, совершавших на них молниеносные пиратские нападения. Исследовательские экспедиции и торговля Ньюкроюзонцев оказались под угрозой. За свою историю Ньюкробюзон постоянно колебался между принципом самодостаточности и колониальной политикой, но, как замечали его уязвленные лидеры, никогда еще по планам, связанным с заморской торговлей,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 Корабли уходили и не возвращались. Закрытые некогда заводы так и не заработали. Наоборот, переставали работать все новое, и вывешенные на их воротах объявления о временной остановке производства словно в насмешку поросли мхом. В городе наступил застой. Работы не было, целые районы превращались в трущобы. Комиссованные солдаты начинали возвращаться домой.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 В дымном сумраке он шагал по кирпичным трущобам гризской пади, переполненным людьми, как садок кроликами. Мимо хозяек, которые отскребали с крылечек своих домов копоть из труб машинофактур и завитки граффити, переговаривались из окна в окно. Возле старой конюшни стояла очередь за бесплатным супом. Формально деньги на благотворительность шли из Кинкина, и порядок поддерживали три хэпри — Вооруженные, в подражание их главным богиням, стойким сестрам, арбалетом, кремневым ружьем, копьем и сетью с крюками, а у одной даже был желомет с метазаводным механизмом. Хепри потягивались, распрямляя тонкие гибкие женские тела. Общались они без слов, шевеля ножками и усиками своих жукообразных голов, радужных двухфутовой длины.